Глава седьмая. Инга. «Ой!» Отшатываюсь назад от неожиданности ситуации и неприятных ощущений. В нос бьет резкий запах пута и нестиранной одежды. Отступаю еще на пару шагов. Вглядываюсь в незнакомца. Рыхлый, не сказать, что здоровый, а скорее толстый мужик. Одет неопрятно. Волосы на голове напоминают сток сена. Поредевший такой сток сена. Лицо одутловатое, опухшее. Вроде черты правильные, но симпатии не вызывают. А глазки предательски бегают, выдавая его намерения. «Я тут... я это...» Пытается что-то сказать он и косится на тарелку с двумя несчастными оладьями. Понимает, что его застали на месте преступления. Разочарованно причмокивает и вытирает жирные пальцы о давно нестиранную футболку. «Позвольте!» Подхватываю я остатки, думая, не отдать ли их собаке. А то у меня новая порция сгорит. Оборачиваюсь к плите и демонстративно-спокойно снимаю свежеподжаренные плюшки. Только тарелку на окно уже не ставлю. Понятия не имею, кто этот мужик. «А я это...» — снова начинает он. «Я к Юричу». «Ну, понятно, что не ко мне. А кто такой Юрич? А, блин, Михаил. Он же представлялся по имени-отчеству». «В деревне ж так принято! Фррр!» «Я с утра его не видела!» Отвечаю незваному гостю, поворачиваюсь к окну спиной, давая понять, что разговаривать мне некогда. А сама кашусь. Не стащит ли этот индивид ещё что-нибудь? И тут в кухню входит Лиза. Сонная, взъерошенная, волосики растрепались, глазки трёт. Одета в простую рубаху ниже колена. Бант на косе развязался, и линта висит почти до пояса. Малышка зевает и потягивается, глядя на меня. «Да какая ж милота!» «Привет, моя хорошая!» Совершенно искренне радуюсь этой чудесной девочке. «Ты выспалась?» Присаживаюсь, распахиваю объятия, и прежде чем я успеваю вспомнить, что мы с ней знакомы только сутки, Лиза шагает ко мне и обхватывает меня за шею. Девочка, такая тёплая, хрупкая, пахнущая травой и мёдом, прижимается ко мне всем тельцем, И я, кажется, даже слышу биение ее сердца. «Как настроение?» Спрашиваю я ее, совершенно забыв о незнакомце в окне. Провожу ладонью по ее голове. «Что тебе снилось?» У девочки появляются озорные искорки в глазах. И на губах играет мимолетная улыбка. Кажется, она мне сейчас расскажет про целую жизнь. Или покажет свой собственный мир. Но... «Тю!» Слышится пренебрежительное от окна. «И что вы с ней воландаетесь? Она ж того!» И этот давно не мытый экземпляр пренебрежительно морщится. «Неполноценная!» — фыркает он, выражая изгибом губ самую крайнюю форму пренебрежения. «Да как вы смеете?» — вскакиваю я. «Лиза — очень смышленый и одаренный ребенок!» Прижимаю к себе крошку, которую мне хочется во что бы то ни стало защитить. «А вы? А вы?» «Что я?» Возмущается тело в окне. «Я нормальный!» Гордо гаркает подонок в окне. «А она немая!» «Что за чушь вы несёте? Лиза разговаривает!» Я закрываю девочку с собой и как-то на автомате хватаюсь за ручку сковороды. Руки, наверное, ещё помнят, что я вообще-то оладьи жарю. «Да ты что, сдурела!» орёт этот придурок, но тут же испуганно отступает, глядя куда-то мне за спину. «Митяй, в чём дело?» Слышу со стороны двери тихий, но очень страшный голос. «Юрич, да я это...» Мой вор как-то странно пятится и даже вроде как начинает заикаться. «Я это... я хотел...» Тут он испуганно икает. «Я лучше потом зайду». И растворяется где-то во дворе. Михаил. Инга оборачивается ко мне. И я даже не знаю, чего больше в её глазах. Испуга или возмущения. Грудь вздымается, щёки алые, глаза горят. Лизу мою к себе прижимает. Самое интересное, дочка тоже к ней жмётся, будто к родной. И мне в самом деле очень хочется знать, что же здесь происходит. Нет, то, что Митяй придурок, я и так знаю. Что происходит между этой женщиной и моей дочерью? Я тут... Инга беспомощно взмахивает рукой. У неё дрожат губы. От чего она так сильно расстроилась, что её вывело из себя? "Я лади жарила", делает вторую попытку объясниться она. И тут на её глазах выступают слёзы, самые настоящие слёзы. "Лиза", она присаживается перед моей дочерью, берёт её за руки, заглядывает ей в лицо. "Лиза, давай вместе плюшки печь. Ты умеешь?" Хочешь, я тебя научу?» И... и моя дочь кивает. Часто-часто, будто боится, что Инга передумает. Но эта московская фифа вдруг всхлипывает. Чёрт. Она прижимает к себе Лизку и... Инга! Ревкую попросту от того, что не знаю, что ещё сделать. Инга, что вы делаете? Лиза очень умненькая и замечательная и... произносит та, всхлипывая и растирает детскую спину. «Твою ж мать!» «Инга, я прошу вас!» Подхожу к ним, беру дочь за руку. И оказываюсь очень близко к Инге. Слишком близко. Она пахнет свежим тестом и молоком. Ее губы дрожат, ее глаза блестят, и я не пойму, кого мне больше хочется обнять. Ее или дочку. А моя девочка стоит около нее, прижавшись, и так на меня смотрит. «Так, стоп!» Это всё сюр какой-то. Московская штучка приехала в твой дом только вчера, Миха. Какого чёрта моя дочь к ней относится, как к родной? И самое главное, с какого перепуга мне вдруг её успокаивать хочется? Послушайте. Набираю полные лёгкие воздуха, аккуратно беру Ингу за запястье. Митяй, он местный дурачок. Пытаюсь хоть как-то повлиять на ситуацию. Он просто идиот. с какую-то чушь. «Точно, чушь!» — в сердцах выкрикивает Инга. «Представляете, он сказал, что Лиза немая, но она же разговаривает!» «Что?» — настал мой черед вздрогнуть. «Что вы сказали?» — Инга теряется и смотрит на меня, распахнув свои огромные глазища. «Вы сказали?» — повторяя чуть ли не по слогам. «Что Лиза с вами разговаривает?»